Глава 16. Другие правила. Брендон приоткрыл глаза, пытаясь понять, куда же он попал на этот раз. Окружающая обстановка не вдохновляла. Голые кирпичные стены, едва забеленные звездой, вызывали сочувствие своей убогостью. Все, что украшало эту халупу, бронированная дверь. Выпирающая труба с краном, из которого регулярно вырывалась холодная капля воды. Маленькое отверстие с чугунной решеткой, которое и было единственным источником света, довершало картину тюремной камеры. Матрац, на котором лежал Брэндон, был ужасно сырым, а три подраных одеяла невыносимо пахли плесенью. Пружинная кровать, на которой он размещался со всей этой ветошью, прогнулась почти до пола и при каждом движении издавала пронзительный противный скрип. Усилия, направленные, чтобы вспомнить то, как он здесь очутился, были совершенно напрасны, так как последнее, что осталось в его памяти, это он сам, а точнее, тот, кто превратился в него. Скорее всего, размышлял он, Живая и расплывающаяся лицо маска, которую Гаров поддерживал стимулирующим уколом, была сделана из того же материала, что и труп-клон, найденный на военной базе. Это отличный способ маскировки. Клетки в считанные секунды перемещаются, изменяя форму. Живой и умный пластилин. Брендон никогда не слышал, чтобы людям делали подобного рода операции или о том, чтобы нанотехнологии продвинулись так далеко. Да что уж там, он никогда не мог даже представить, чтобы кто-то мог украсть его телосложение, голос и, главное, лицо. Он встал и попытался пройтись по своей одиночной камере заключения». Больше, чем эта конура, состоящая из стен, кровати, унитаза и капающего крана, его беспокоила последняя фраза, брошенная киллером, перед тем, как он окончательно ушел в беспамятство. Он прокручивал ее в голове снова и снова, пока доносящийся из-за дверей разговор не прервал его размышлений. Были слышны два голоса. Первый – Молодой и очень взволнованный давал четкие и быстрые ответы, иногда глотая окончания, что для Брэндона очень осложняло понимание. Другой же голос, наоборот, само спокойствие. Только нотки злобы делали его грозным. Он был ровным, принося, как на блюдечке, отчеканенные фразы военного старой закалки. «Он уже приходил в себя?» «Спросил строгий голос». «Нет, он спит уже второй день. Наш тюремный врач говорит, что в его крови химический состав напоминающий снотворное, только намного эффективнее и сильнее. Что-то вроде этого используют при охоте на диких животных, когда хотят их моментально усыпить». «И много в нем этой гадости?» «Врач говорит, что подобной дозой можно стадо слонов завалить». «Есть какое-нибудь средство, чтобы привести его в чувство?» «Да, ему уже вкололи двойную дозу, и врач говорит, если...» «Что ты заладил, как попугай?» «Врач говорит, врач говорит!» «Неужели не можешь высказывать свои мысли и давать отчет?» «Ты майор или баба подзаборная?» «Докладывай как следует!» «Так точно!» «Десять кубиков для противодействия должны поднять его, хотя медики считают...» «Эту фразу он сказал с особой осторожностью...» «Что подобного воздействия...» Сердце может не выдержать. А где эта американка? Мы ее отправили в гостиницу, она там под присмотром, не волнуйтесь. Кстати, вы просмотрели ее материалы? Да, и прослушал тоже. Смотри, глаз с неё не спускай. Упустишь – убью. И никого к ней не пускать. Понял? Так точно. Но мне нужно больше людей. Корреспонденты окружили гостиницу и ломятся туда. «Вы же знаете, что она помогла посадить самолет!» «Что-то слышал!» Грубый голос дал понять, что хотел бы узнать побольше. «Террорист ранил первого пилота, убил штурмана и начал палить куда попало. В общем, погибло пятеро, и еще семь человек были доставлены серьезными ранениями». «Но это я знаю!» Холодно и резко оборвал его строгий голос, давая понять, чтобы тот переходил к интересующему вопросу. «Вы видели на видео, которое сняла мисс Шейла, что террорист, опустив снотворный газ, усыпил всех, всех!» Кроме неё. она утверждает, что ее отец был летчиком, а сейчас владелец авиакомпании, и она знает разные самолетные хитрости. Ну так вот, одна из хитростей помогла ей э, достать кислородную маску и переждать, пока газ развеется. Когда она поняла, что из всех в сознании только раненый первый пилот, она кинулась к нему и, заняв место второго пилота, помогла посадить самолет. Так что она теперь настоящий герой. Вы же знаете, что у них правая шоссе отказала. Ладно. Возьми сколько нужно людей и карауль, чтобы ни одна муха не пролетела. Это дело не должно быть предано огласке, до тех пор, пока все не будет улажено. А теперь открой мне дверь. Зазвенели ключи, и заскрипел замок в бронированных дверях. Брендон кинулся на свое лежбище, имитируя сонного человека. Скорее всего, это у него получилось не очень хорошо, так как обладатель строгого голоса, сразу же обратился к нему на английском. «Я вижу, вы уже отошли от лекарства!» брендон приоткрыл глаза, все еще пытаясь играть роль невинно спящего. «А где я?» – спросил он по-русски. «Вы в военной тюрьме. Я, конечно, могу сказать точные координаты, но это вряд ли поможет вам сориентироваться. Да и потом, вы можете говорить на английском. Я прекрасно вас понимаю». Обладатель строгого голоса выглядел не менее строго. высокие плечистый дедина лет сорока с лишним, который вполне бы мог участвовать в боях гладиаторов. Один его вид наводил страх и вызывал желание безропотно подчиняться, чтобы не угодить под кулак размером не меньше кузнечного молота. Под темно-синим кашемировым пальто виднелась форма, не похожая ни на военную, ни на милицейскую. Словно литой постамент, он стоял над журналистом, держа в руках толстую папку. Громила присел на край без того скрипящей кровати, которая из последних сил старалась не рассыпаться от веса Брэндона. «Может, вы хотите мне что-то рассказать, мистер Марш?» «Можно просто Брендон. Я хотел бы спросить, почему я здесь?» «Вас обвиняют в терроризме». Холодно ответил военный. «Вы думаете, это я убил этих людей в самолете?» «Да, я так думал», – сделал он паузу, акцентируя свою позицию. «И так до сих пор думают более сотни пассажиров, которые единогласно указывают на вас, и именно ваш автопортрет нарисован по описанию свидетелей». «Вы, наверное, не поверите, но это был не я». «Почему не поверю?» «Я, быть может, не поверил бы и собственной жене, если бы она рассказала мне, что вы невиновны. Но своим глазам и ушам я верю. Вас спасла ваша подруга. Она, почуяв неладное, как настоящий журналист, первое, что сделала, включила видеокамеру. После первого десятка просмотров я все же не мог понять одной детали». Там четко видно, как вы надеваете парашют и выпрыгиваете за борт самолета, а мы вас находим мирно спящим на задних местах. Может быть, вы мне подскажете, кто он? Тот, кто бросил гранату с сонным газом, имитируя несчастный случай, и делая вид, будто он заснул вместе со всеми, переводя стрелки на вас. «Тот, кто с легкостью пронес оружие в салон самолета, и тот, кто может принимать обличие других людей?» «Я не знаю», — ответ Брэндона не внушал доверия. «Хорошо, поступим по-другому. Я хочу, чтобы вы поняли, что я не враг, а друг». «Конечно, если вы не хотите сотрудничать, мне придется вас задержать здесь, и мы потеряем отличную возможность схватить международного преступника!» «Подождите, вы хотите меня задержать? А на каком основании? Вы ведь видели кассету и знаете, что я не виновен когда эту кассету увидит суд?» «Давайте не будем спорить! Вы думаете, что ваша подруга успела сделать дубликат?» «Я скажу, что ничего не знаю, а свидетелей против вас намного больше. Да и потом, даже одного этого фото достаточно для того, чтобы вас приговорить к расстрелу за шпионаж». Человек громила, открыл папку, и Брэндон понял, что он по уши в... Отчетливый снимок, где хорошо видно, как они с Шейлой входят в двери морга военной базы. На следующем... Он делает инъекцию клону, и так около десятка в самых разных видах и ракурсах. Я не пойму, если вы знаете, что я виновен, почему вы пришли договариваться со мной? Дело в том, что я осиротел в пять лет. Моя старшая сестра, которой тогда было 16 не позволила, чтобы меня забрали в приют. Она воспитала меня и была мне как мать. Она даже не выходила замуж, пока я не закончил школу. После она все-таки нашла отличного мужа, который стал отцом ее единственного позднего ребенка. Мой племянник был отличным парнем, и сестра доверила его в мои руки. Он мог бы стать хорошим военным, но эта тварь, способная менять лица, превратила его в зомби. Его убили свои же на выходе из аэропорта. Он стал первой жертвой и самой дорогой для меня. Я не смог его сберечь. Я подвел свою сестру, которая никогда не подводила меня. И теперь я хочу только одного — достать этого ублюдка. И я это сделаю. С твоей помощью или без нее. Если ты поможешь мне, я забуду обо всем этом дерьме. Он был зол не на шутку. И потряс перед носом Брендона папкой со всеми уликами. Мало того, в нашем распоряжении будут лучшие профессионалы, которых я только смогу найти. Техника, оружие, в общем, все, что только нужно. Хорошо. Медленно выдавил из себя Брендон, соглашаясь на эти условия, просчитывая в уме все плюсы и минусы. Я понимаю, у меня нет другого выхода. Хорошо. У вас есть что-нибудь на него? А то как же. Наши спецслужбы тоже имеют свои каналы получения информации. Знаете, мы давно поняли, что лучше прикидываться слабыми дураками, которых обычно никто не трогает. А гордиться и после этого бояться нападений не для нашей страны. Ну и... Мы знаем, что существует организация наемников, оснащенная по последнему слову техники, изготовленной с помощью науки, которая будет доступна широким массам, может, только через полвека. Один из них попался на таможне позавчера, и агент показал фотографии с той самой записи, что хранилась у брендона на жестком диске ноутбука. Этот человек имел документы на имя Сергея Гарова. Именно так он мне и представился. Брендон понял, где он слышал эту фамилию. Это было ужасно непрофессионально с его стороны забыть фамилию преступника. Ведь он тот фрагмент буквально заездил, просматривая десятки раз. Рисковый парень. Не сменив фамилию, он пошел на таможенный контроль. Фамилия у него та же, но лицо совсем другое заметил Марш. «Это-то меня и ставит в самый большой тупик. Неужели так легко замаскироваться под кого угодно? Я знаю, что вы что-то поняли, так как ваш визит на военную базу принес плоды. Мутация трупа, как мы считали мертвого террориста, не поддается никаким объяснениям. Это нанотехнология». Комплекс биологических клеток, способных перестраиваться от электронного импульса, несущего информацию. Хорошо. Как вы думаете, насколько реально поймать такого человека? Собеседник переваривал последнюю фразу, оказавшуюся слишком заумной даже для него. И попутный вопрос. Все ли наемники обладают такими свойствами? Каждый агент Макс имеет свои особенные способности но, скорее всего, есть то, чем пользуются все без исключения. Это химические препараты, с одним из которых мне довелось познакомиться». Брэндон потер в том месте, где киллер воткнул шприц. «Я знаю, что агент по имени Тень пользуется огромной популярностью, особенно у Интерпола». «Вы думаете, это Тень?» Брендон оживился, значит, даже здесь слыхали о его враге. Так нам сообщили из зарубежных источников. Я сам так думал. До вчерашнего дня. Дело в том, Брендон помедлил, размышляя, стоит ли говорить об этом, но все же решился. Этот агент по всем характеристикам напоминает мне агента Мирроу зеркало. И потом он считает, что «Тень — это я». «Как это?» Агент безопасности пытался просчитать такой поворот. «Да вот так. Он знает, что «Тень» идет по следу. И я оказался удачной кандидатурой. Ведь уже почти десяток лет охочусь за ними, но прихожу всегда поздно. Я не знаю, как это вышло, но «Тень» охотится за Гаровым, зеркалом». «Получается, у нас в стране...» Сейчас не один, а целых два террориста. Получается так. И я даже догадываюсь, где они встретятся. Где? Агент был словно ребенок, заинтригованный знаниями случайного заключенного. Вам знаком Новак Виталий Андреевич? Конечно. Он один из самых известных и влиятельных людей этой области. Так вот, он следующая жертва. «Но не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Просто доверьтесь. Оба агента знают его. Скорее всего, Гаров идет за Новаком, а Тень охотится на Гарова. Для Тени это так называемая охота на живца». Агент поменялся в лице, и вместо злобы, придававшей ему строгий вид, появились нотки переживания и опаски. «Вы знаете, тогда Новак уже мертв». А если жив, то ходить по земле ему осталось недолго. Я о том же. Мы должны установить охрану и поймать сладкую парочку в ловушку. Слишком поздно. В Паске сегодня рождественский праздник, который проводит церковь «Новая жизнь». Новок – пастор и главное руководящее лицо многих организаций, принадлежащих церкви. У него море врагов, хотя он... Не имеет ни малейшего желания враждовать. Его святость и бескорыстность – зависть для многих. На празднике будут тысячи людей, а устроитель будет выступать одним из первых. Открытая площадь, окруженная многоэтажками, толпы людей и ночь – это лучшая ситуация для киллера. Ловить их там – все равно, что искать иголку в стоге сена». Тем более, если учесть, что одна из иголок может спокойно принимать вид любой соломинки. Брендон слушал и понимал, что ситуация похожа на выступление Грэдисона пару дней назад. Сотни охранников оказались бессильными против одного наемника. Но все же он хотел попробовать спасти жизнь этого человека, который, наверное, даже и не подозревает, что его ожидает. Ведь это не мафиози. И если даже агент безопасности считает, что этот человек свят, то нужно не думать, а пытаться защитить пастора или обезвредить врагов. Когда начало? Мы успеем добраться?» Агент посмотрел на часы и, направляясь к дверям, подсчитал время. «Идемте. Мы в лучшем случае опоздаем минут на пять. Хотя в нашей стране никогда не начинают вовремя». Они быстрым шагом шли по темным холодным коридорам, в стенах которого были вмурованы огромные бронированные двери, такие же, как и в камере Брендона. Впереди показался тот самый торопыга, чей голос он слышал за дверями. «Приготовь нам вертолет и поднимай всех по тревоге! Срочно усилить охрану в Пске!» «Да, полковник, будут еще распоряжения!» «Дозвонись к нашим!» «Пусть удержит Новака от выхода на сцену. Без бронежилета его не оставлять. И потом, если кто-нибудь что-то узнает из прессы или поднимется шумиха, будешь работать с дворником в городском парке до конца своих дней. Понял?» «Так точно. Еще что-нибудь?» «Да», — подал голос брендон «Необходимо, чтобы Шейла взяла мою аппаратуру и привезла мне ее как можно скорее». И еще мне нужно снайперское ружье, стреляющее дротиками. Брендон не давал вставить и слова обалдевшему Тарапыге. А еще прошу доставить много спирта, пенициллин, ртуть и хорошую тару, где я смог бы это все смешать. Полковник только кивнул в подтверждение к выполнению.